Бал по случаю дня рождения Ее Величества был в самом разгаре. По залу кружились пары, сновали лакеи с подносами, музыка переплеталась с голосами и заливистым смехом гостей. Мне танцевать не хотелось совершенно, вино тоже удовольствия не доставляло. Так что я стояла под литронной именинницы и делала вид, будто у меня разболелась подвернутая накануне нога. Еще чуть-чуть, еще полчасика, и королева с супругом покинут праздник, тогда и я смогу удалиться. Вот это и будет настоящим счастьем. — И все-таки с тобой что-то не так, — прошептала королева. — Может, поделишься? Этот вопрос я слышала каждый день на протяжении последних четырех недель и отвечала всегда одинаково, с одной и той же улыбкой. Все так, все превосходно. Ее величество снова не поверило, но настаивать не стало. Тем более, что на ступенях, ведущих к трону, появился Мэлсин. Шел придворный маг, разумеется, не к королеве, а к королю. Наш монарх, увы и ах, один из тех, кто магическое искусство уважает очень. Нет, сам он никакими способностями не наделен, но это не мешает изучать теоретический аспект. Сир, почтительно поклонился кудесник. Иди ближе. Король нетерпеливо махнул рукой. Я сдержаться не смогла, скривилась, после его все отвернулась. Предатель, мошенник, лицемер. Никогда его не прощу, никогда и ни за что. Я по поводу твоего трактата. «О сбою в древних артефактах», — сказал монарх. «А я скривилась еще сильнее. Ненавижу, ненавижу люто!» «О, так вы читали?» Тут же просиял Мэлсин. Потом улыбку все-таки притушил. Зверя еще меня заметил. Ну и невозмутимую королеву заодно. «Ваше Величество, леди Фрейлина». Очень захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым, но, увы, из тяжелого под рукой лишь венец на голове моей госпожи. Впрочем, вы все еще не помирились?» — спросил король. — И не помиримся. Приседая в положенном реверансе, заявила я. О причинах нашей ссоры венценосная пара не спрашивала. Ну, то есть уже не спрашивала. Надоело молчание в ответ слышать. — Так вот. Король опять повернулся к Мелсину. — А трактате. Знаешь, мыслишь ты интересно, но приведенный тобой пример какой-то сомнительный. Ты столько важных фактов не указываешь, какому роду принадлежал тот браслет. Какая девушка его надела? Почему она, будучи знатной и обеспеченной, к цыганам подошла?» Мэлсин открыл было рот, но король поднял руку и продолжил. «Может, этот аристократ особой магией обладает, а девушка слабоумная какая?» Ну и так далее. «То есть как доказательство, что древние артефакты могут сбоить, эта история, ну, не впечатляет, понимаешь?» Придворный гад побагровел и сжал кулаки. «Зато я разулыбалась, так ему и надо». А то вот чего удумал – научную степень на горе моем заработать. Причем молча все сделал, даже не предупредил. А я проснулась в одно ужасное утро и узнала, что все образованное общество ныне трактат под названием «Теория большого сбоя» обсуждает. Вернее, не столько трактат, сколько историю, на основании которой Мэлсин с выводами о сбоях пришел. Имен Прощелыга, конечно, не называл, но я взбесилась жутко. Принесенную мне копию трактата в клочки порвала, а потом еще потоптала, как следует. И бесконечно пожалела, что рассказала магу, как Астону удалось снять тот проклятый браслет. «Ничем этот аристократ не обладает», — надулся маг. «И девушка вполне себе. Впрочем, в ее разумности действительно не уверен». «Нет, но ну он когда-нибудь дождется. Яда в бокале». «И еще», — продолжал король. «Я один экземпляр трактата...» Аристотусу послал. Он критикует. Нет, яды не будет. Я отмщена. Мелсин со всеми фибрами души ненавидит. Худшего наказания, чем критика этого старика, и быть не может. И что же Аристотусу не понравилось? Выдержав паузу, процедил Мелсин. Все не понравилось. От и до. Он вообще другие выводы из записанной тобой ситуации сделал. Какие же? Аристотус уверяет. Дескать, эта история – лишнее подтверждение тому, что магические предметы со временем обретают разум. Они взрослеют, как люди. Только у них этот процесс происходит намного медленней. Человеку, чтобы помнить, достаточно пара десятилетий, а магическим вещам нужны столетия. «Глупости», – рыкнул Мэлси. «И вообще, как вы можете полагаться на мнение того, кто...» Маг буквально задохнулся возмущением. «Того...» Будто уверяет, что наша земля не плоская, а шарообразная. Но насчет земли Аристотус, конечно, погорячился, признал очевидное монарх. Но это простительно, ведь географией он совсем недавно увлекся. В географии Аристотус профан, зато в магии профи. Мелсин уже не багровел, зеленел от злости. То есть Аристотус думает, будто браслет сам выбрал эту леди, чтобы свести с тем графом? Так он граф? Клинилось ее величество, а в трактате вы его виконтом назвали. Да, моя госпожа теорию большого сбоя тоже прочла. Теперь уже зеленела я, ну, Мелси, если ты нас выдашь, я тебе самолично твой слишком прямой нос сломаю. — Ну, может быть, и граф, — чуть смутился маг. — Но суть не в титуле, суть в том, суть в том, — перебил монарх. что если бы не браслет, эти двое никогда бы не встретились. Ведь упомянутая леди к графу через портал пошла. Стало быть, живет далеко. Этот момент, полагаю, несущественным, — заявил кудесник гордо. И тут снова ее величество встряло. Мелсин, а они поженились? Я едва успела прикусить язык. Да подожди то прицыкнул на жену король. Мелсин, ну сам подумай. В этой истории все правила нарушены. Браслет был застегнут и активирован до того, как эти двое встретились. Браслет не реагировал ни на какие манипуляции, вынуждая девушку оставаться подле графа. Но подчинился лишь после того, как между ними любовь вспыхнула. Немноговато ли для простого сбоя? — Любовь? — он сказал. — Любовь? — Нет, я все-таки не выдержала. — Ваше Величество, а вот с чего вы взяли, что граф эту девушку полюбил? Как по мне, там ничего подобного не было. Король, оглянувшись, дарил меня хмурым взглядом и пояснил. «Леди Фиона, но ну, если вы читали трактат, то должны были заметить, браслет был создан в эпоху рождения магии, а в те времена обязательным условием для вступления в брак, и, соответственно, надевание браслета было наличие чувств. Первые маги были романтиками». Королева умиленно вздохнула, а я заявила. «Простите, но не верится». «Леди Фиона». Король полностью развернулся ко мне. Граф произнес формулу отречения от невесты. Стало быть, он являлся женихом. А раз браслет признал его женихом, значит, граф был влюблен. Более того, девушка тоже была влюблена, так как браслет признал ее полноправной невестой. Еще есть вопросы? Я густо покраснела и потупилась. И и что же получается? Астон он? Так вот, поворачиваясь к Мэлсину, продолжил монарх. Единственное, чего не хватает для полного подтверждения, ну или опровержения, так это данных о том, как девушка родовой браслет получила. Если цыгане навязывали покупку, это одно. Если же она сама, без всяких понуканий, или даже вопреки привычкам и вкусам... «Если сама, то что?» — снова встряла я. «Знаю, что некрасиво, но...» «Я слишком хорошо помню, как ни с того ни с сего свернула в переулок возле ювелирной лавки». Ничуть не испугалась шагнувшей из темноты цыганки. Ну а когда та показала браслет, я, не задумываясь, весь кошелек отдала. Мне в тот миг было глубоко плевать на все, кроме сверкающего самоцветами ободка. Король закатил глаза, пробормотал нечто из ряда «Ох уж эти женщины!», но ответил. Если так, то совершенно очевидно, что это не она браслет выбрала, а браслет выбрал ее. Выбрал, приманил и, оказавшись на руке, активировался, чтобы не сняли. «Но как?» – воскликнула ее величество. «Ведь браслет был похищен два столетия назад. Откуда ему было знать, что кто-то из мужчин рода не женат?» «Дорогая!» – король взглянул на нее с упреком. «Дорогая, это родовая реликвия. Она неразрывно связана с семьей. Ей не нужно находиться близ рода, чтобы знать, что происходит». «О нет! Кажется, меня только что последней надежды лишили. Ее величество гнев мужа будто и не заметила. «Значит, они друг друга любят?» «Очень любят», – процедил король, которого вообще-то от важного разговора о теории магии отвлекли. «И отвечая на следующий вопрос. Да, да, дорогая, они непременно поженятся». «Наш монарх, безусловно, очень умный человек. Вот только, как он правильно заметил, в истории, пересказанной Мелсином, имеются не все данные. Я сказала раньше, чем сообразила, что именно говорю». Как они могут пожениться, если за четыре недели он даже жалкой записки не прислал? И так обидно мне вдруг стало, еще обиднее, чем раньше. Король внезапно смягчился и даже улыбнулся уголками губ. «Леди Фиона, насколько мне известно, девушка от графа сбежала, верно?» «Верно», — пробормотала я. «Так вот, леди Фиона». Улыбка короля стала куда как заметнее, а я совсем засмущалась. «Так вот». «Запомните, умные мужчины в погоню за женщиной пускаются не сразу. Умные мужчины дают женщине возможность перебеситься». «Пере-что? Да как же? Да я же... Да я же не бешеная совсем. Я расстроена и обижена, и и сердцем разбитым». «Королева наш разговор не слушала, все это время пристально вглядывалась в зал». «Ой!» — воскликнула она. «А это не граф ли Астон из рода Декстеров?» «Декстер?» — нахмурился король. — С чего бы? Его же во дворец ни угрозами, ни реверансами не заманишь. Ему гоняться за браконьерами и разбойниками куда приятнее, чем посещать наши балы. Дышать я разучилась раньше, чем увидела идущего через зал Астона. Граф был одет по северной моде, строгие камзул, узкие штаны, высокие сапоги с подбитыми металлом носами, светлые волосы заплетены в традиционную мужскую косу, лицо невозмутимое, В глазах цвета предвечернего неба странный блеск. Он был не один, в сопровождении четверки столь же блондинистых и снеглазых. Двоих я узнала сразу. Дядька и тот парень, что над рукой моей поиздевался. Еще двое тоже мне знакомы. Ну, то есть в замке они присутствовали. Обойти танцующих северяне не потрудились, шли напрямик. На фоне этих широкоплечих дикарей столичные модники выглядели как-то совсем блекло и хрупко. Оказавшись у подножья трона, Астон низко поклонился. Сопровождающая его четверка тоже спины согнула. «Ваше Величество!» — громко поздоровался он. «Граф!» — отозвался король. «Какая приятная неожиданность!» Астон едва заметно улыбнулся и обратился к королеве. «Ваше Величество, вы позволите?» В тот же миг дядька передал графу большую резную шкатулку. После легкого кивка «Ее Величество!» Дикарь поднялся по лестнице и вручил подарок. Астон оказался невероятно близко, но он на меня не смотрел. Вообще. За все это время даже мимолетного взгляда не удостоил. Может, король и Аристоту ошиблись? Может, дело все-таки в сбое? О любви как не было, так и нет? Ваше Величество, не сочтите за наглость. Астон повернулся к Мелсину. — Для вас, господин придворный мак, у меня тоже подарок. Я закусила губу. Нет, меня не просто не замечают. Меня игнорируют самым бессовестным образом. В зале тем временем стало тише, а танцующих пар поубавилось. Придворные приглядывались к происходящему, шептались. Даже про бокалы с вином как-то вдруг забыли. А граф извлек из за отворота рукава пухлый конверт и надменно вручил Мэлсину. — Что это? — полюбопытствовал король. Астон согнулся в новом поклоне, пояснил. «Дело в том, Ваше Величество, что на днях ко мне в замок заезжал один известный маг. Аристотусом зовут». Мелсин поджал губы и снова багроветь начал. Зато монарх нетерпеливо поюжился на троне, протянул хитро. «Так и что?» Аристотус прибыл с просьбой дозволить ознакомиться с архивами нашего рода. «Дело в том, что маг собирает сведения о древних артефактах, коих в моей семье предостаточно». Он хочет обнародовать теорию о разумности магических вещей, и ему нужны дополнительные доказательства. Вот он и обратился. М-м-м. Король бросил быстрый взгляд на вконец взбешенного Мэлсина и вновь вернулся к графу. И что дальше было? Кроме прочего, Аристоту сдал почитать трактат, составленный господином Мэлсином. Так уж вышло, что история, на которой основан сей документ, мне очень хорошо известна. Я попросил Аристотуса записать все критические замечания». Граф кивнул на переданный магу конверт. «Сам тоже кое-что», — вписал, от себя, лично. «О, «О, не знал, что вы разбираетесь в магии», — разулыбался король. «Нет, в магии я не разбираюсь, зато в пытках». «Граф», — вмешалось ее величество, — «а как вы думаете, те двое, они действительно полюбили друг друга?» Астон поджал губы и вздернул подбородок. В чувствах упомянутого в трактате Виконта сомнений нет, а вот о чувствах девушки судить не берусь. Если бы девушка не любила, снова заговорил король. Браслет бы не признал помолвку законной, а в том, что помолвка была признана, сомнений нет. Синеглазый Астон шумно вздохнул и резко повернулся ко мне. Леди Фиона, а что вы по этому поводу думаете? Я? Впрочем, нет, не отвечайте. Я покраснела и опустила глаза. Я вообще-то и не собиралась». «Руку свою дайте», — попросил блондин. «Это еще зачем?» Прячу руки за спину, пролепетала я. «Мы ваши чувства опытным путем проверим». Я отступила на шаг и смутилась окончательно. «Нет, ну ведь действительно дикарь, с какой стороны не глянь». «Фиона?» — прошептала королева изумленно. «А ты еще не поняла?» — развеселился монарх. «И уже мне». — Леди Фиона, утолите наше любопытство. Дайте графу руку. — Ну уж нет, мне и первого раза хватило. — Фиона, — позвал Астон, и так требовательно это прозвучало. — Фиона! А это уже королева. — Леди Фиона. И король в стороне не остался. — Ну чего вы боитесь? И лишь теперь я заметила, что музыка смолкла, а толпа гостей сгрудилась вокруг тронных ступеней. И все собравшиеся на меня глядят. — Это нечестно. прошептала хмурому Астону. «Я дал вам четыре недели», отозвался тот. «У вас была возможность одуматься и вернуться, но вы ей не воспользовались». «Так я еще и виновата? А нечего с меня было браслет снимать?» «А нечего было во мне сомневаться». «А...» «А вот и еще одно подтверждение», вклинился в перепалку король. «Подтверждение чего? Теории большого сбоя?» переспросила королева. «Нет, дорогая, любви». Только влюбленные умеют совершать глупости, а потом упоенные за этих глупостей ругаться. «Да не люблю я его!» «Нет, ну а как можно любить такого дикаря?» «И я это докажу!» Я смело шагнула вперед и протянула руку. «Надевайте свою реликвию!» «С удовольствием!» Шепнул резко повеселевший Астон. Тут же извлек из кармана до боли знакомый браслет, но прежде чем застегнуть, спросил тихо. «Так что, выйдешь за меня?» Я опустила глаза и прошептала. «Выйду». «Фиона, я серьезно». «Я тоже». «Значит, все-таки любишь?» «А ты магии проверь», — выдохнула я. Граф опустился на одно колено, нежно сжал мои пальцы. Холодный металл браслета ожег кожу и щелчок, с которым застегнулась реликвия рода Декстеров, заставил сердце забиться чаще. Мир озарила яркая вспышка. А когда свечение погасло... По коже побежал знакомый геральдический узор, ветви вишни и цветы чертополоха. «Люблю тебя», – прошептал мой синеглазый дикарь. А я улыбнулась и возблагодарила судьбу за то, что однажды в нашем мире родилась магия, и за то, что самые первые маги были настоящими романтиками.